Звонкий голос комиссара оторвал Цоя от этих мыслей. «Матвеев, Цой, кончайте!» «Сдавайся, Матвеев, все равно партия проиграна, пора начинать занятия». Цой так углубился в свои мысли, что даже не заметил, как в красном уголке собрался океанографический кружок, руководителем которого был Шелавин. На занятия явились механики р а м е й к о и Козырев, уборщик Щербина,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 Лежащий на одной широте с этими областями климат мягкий. Зимой почти не бывает морозов и снега. Море у берегов Норвегии, Британских островов, Голландии, Франции всегда свободно ото льдов. — А почему? — спросил тонким голосом Шелавин сквозь очки, оглядывая сидевших вокруг стола и перебирая пальцами свою редкую, взлохмаченную, как пакли, бороденку. — Гольфштрем! — — быстро ответил Марат. По правде сказать, Шелавин задал этот вопрос просто по привычке, не столько другим, сколько себе, чтобы продлить удовольствие и придать немного загадочности своему рассказу. Марат испортил ему игру, и океанограф почувствовал н е к о т о р о е н е у д о в о л ь с т в и е Во-первых, — сказал он, — не говорите, Марат, — «гольфштрем». Это неправильно. Это слово английское, и его нужно произносить «гольфстрим». Вот. А во-вторых, вы просто повторяете старую басню, будто он настоящий виновник мягкого климата Западной Европы. Это тоже неправильно. Гольфстримом наука океанографии называет т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 Он течет, как будто в жёлобе из более холодной воды, как настоящая океанская река, густо синяя, легко различимая среди своих, если можно так выразиться, голубых берегов. Но эта река имеет в ширину от 76 километров в самом узком месте во Флоридском проливе до 640 километров у Ньюфаундлендской банки, ее средняя глубина достигает 320 метров можете вы себе представить такую реку Речка что надо согласился матвеев а знаете ли вы позвольте вас спросить сколько теплой воды до 27 градусов по цельсию на поверхности сколько такой теплой воды несет эта речка воскликнул шелавин